на коллегу. Это то, о чем я думаю. Какие-то уголовники поехали забирать код с сервера Талоса?» Похоже на то. Звонок полети состоялся 10 минут назад. Полагаю, что головорезы этого мясника давно на месте. Немыслимо. Так. «Я собираю оперативную группу, а ты немедленно найди мне этот чертов механический завод». Завод простаивал несколько месяцев. Выпуск продукции перехватили более расторопные конкуренты, и владелец собирался продать свое детище городским властям. Переговоры затянулись – Когда-то неплохое предприятие увидало на глазах. Персонал окончательно распустили неделю назад, но все системы и коммуникации еще работали. Электричество поступало, и свет фонарей освещал остатки невывезенной продукции, что потихоньку ржавело на обледенелой земле. Завод находился на отшибе поэтому никто из местных жителей не обратил внимания, что сутки назад вокруг комплекса возникла странная деятельность. Три автоматизированных грузовика привезли какую-то технику, а ремонтные дроны активно принялись чинить систему безопасности. Бампер тяжелого внедорожника легко снес сдвижные ворота Парни мясника радостно заорали и повалили на территорию. Охранные турели завода, а также несколько боевых роботов погрузились в вечный сон и ничем не могли помешать вторжению. Парой минут раньше окрашенная в веселый розовый цвет русская рэп начисто вырубила всю электронику в радиусе нескольких миль. Фрэнк, армейский приятель Винсента, оказался прав. Мощности хватило с лихвой. И теперь Ковальский, облаченный в подлатанный мирой бронекостюм, шагал рядом с мясником. «Откуда у тебя такой прикид, Ковальский?» Мазнув взглядом по Тору, спросил главарь банды. «Он стоит больше, чем бабки, которые ты задолжал». «Взял в аренду». Равнодушно бросил Винсент, внимательно осматривая здание завода. «Если все пойдет удачно, ты таких сотню сможешь купить». «Сделаю вид, что поверил». «Так, где лежат эти данные, дружище?» — спросил Тони, поправляя непривычно сидящий на груди бронежилет. «Где-то в здании завода. В первую очередь надо осмотреть помещение серверной. Думаю, они там». «Надеюсь, ты не ошибся», — мрачно бросил мясник. «Ты помнишь наш уговор насчет двух моих друзей? Ты про тех стариков, фотки которых показывал?» «Не волнуйся», — я сказал парням, чтобы были внимательны. «Если они их увидят, то не зацепят. Это важно, Тони. Ковальский, не зли меня, ладно?» «Я уже сказал, если они тут, то ни один волос не упадет с их голов». «Ну, я могу ручаться только за своих ребят. С чужими сам договаривайся», — главарь усмехнулся. Бандиты быстро устанавливали взрывчатку на неподвижные турели, минировали роботов и тут же их подрывали. На всякий случай. Если не считать этого фейерверка, завод казался безмолвным. Тони пнул попавшийся ему под ноги кусок пластика. «Ты говорил, что здесь будет жарко». Но кроме мертвого железа я пока ничего... Договорить он не успел. Катившийся впереди внедорожник вонзился в выстрел ручного противотанкового гранатомета. Машина вздрогнула, окутанная облаком дыма, а потом развалилась на куски в жадном пламени. Со всех сторон грянула стрельба. Бойцы мясника бросились в стороны. Винсент упал в замерзшую грязь, и залег у туши полуразобранного экскаватора. Взвизгнули осколки ручной гранаты. Тони, укрывшись за горой бетонных блоков, беспрерывно сыпал бранью и отдавал указания. Слева подвывал подстреленный бандит, пытаясь заткнуть ладонью кровоточащую рану. По укрытию десантника прошлась короткая очередь, выбивая из металла сноб искр. Заметив, откуда стреляли, Винсент на секунду приподнялся и трижды нажал спусковой крючок. С технической площадки одно из труб вниз сорвалось тело в желтой спортивной куртке. Замелькала череда автоматных вспышек в окне хозяйственной постройки. Ковш над головой Ковальски словно набат загудел от множественных попаданий – Десантник прицелился и точно выпущенный пулей отбросил стрелка назад. Еще однажды дымный след снарядов прочертил воздух, и в банде мясника прибавилось убитых. Но Тони не зря привел сюда такое количество народу. Бандиты, несмотря на внезапный отпор, упрямо полезли вперед. Несколько противников отстреливались из-за корпуса длинной цистерны. Боец мясника присел у кучи щебня и отщелкнул сошки на ручном пулемете. Ручник, жадно пожирая патронную ленту, зашелся грозным злым рокотом. Бронебойно-трассирующие пули мгновенно превратили цистерну в друшлаг – Защитников завода, опрометчиво выбравших столь ненадежное укрытие, раскидало в стороны. Винсент, наконец, смог рассмотреть оборонявшихся. Это были сплошь выходцы из Чайна-тауна. Видимо, остатки триады Лювонга. Как их сумел поставить себе на службу Талос, было неясно. Десантник, лавируя между постройками и железным хламом, побежал к зданию завода. Один из боевиков триады, удачно укрывшись за кузовом автомобильного прицепа, длинными очередями бил по наступавшим. Вот один из парней мясника словил пулю в грудь и осел у чахлой клумбы. Второй споткнулся, хватая ртом щедро летевший свинец и, кувыркнувшись, рухнул в канаву. Третий оказался проворнее и успел спрятаться за бетонным столбом, но пуля клюнул его в торчащую ногу и, подвывая бандит, вывалился из укрытия, тут же получив еще одну пулю в голову. Ковальский зло чертыхнулся и снял с пояса гранату. Подловив стрелка на перезарядке, Винсент навесом закинул тяжелый ребристый цилиндр в противника. Сверкнула вспышка, и шрапнель помножила неприятеля на ноль. Пальба то затихала, то снова сливалась в яростную мешанину. Хлопали пистолеты, гавкали дробовики, захлебываясь, трещали автоматы». К очагам сопротивления ребята Тони подтягивали пулемет и засыпали защитников свинцом. Не прошло и пяти минут, как на всей территории уже что-то взрывалось, горело и чадило клубами дыма. Возле входа в здание завязался особенно тяжелый бой. Узкие окна второго этажа, превращенные в бойницы, Скрывали сразу нескольких боевиков «Вонга», и те в четыре автомата безнаказанно выкашивали осаждающих. Дважды волна парней-мясника накатывалась ко входу, но, оставив убитых, вновь отступала на исходные позиции. Винсент понял, что нужно переломить исход боя, прежде чем бойцы Тони потеряют боевой дух и уйдут в глухую оборону. Ковальский переключился на подствольный гранатомет и засыпал пространство перед зданием дымовыми зарядами. Густой серый шлейф вмиг лишил противника преимущества прицельной стрельбы. Радостно загомонив, гвардия мясника бросилась на третий штурм. Винсент же, решив не лезть в лоб, обижал здание сзади. Увидев перед окнами несколько мертвых тел бойцов Тони, десантник благоразумно расстрелял остаток дымовых гранат в черневшие оконные проемы. И не зря. Из помещения раздались крики, кашель, грохнуло несколько неприцельных выстрелов. Не останавливаясь, Ковальский ввалился в ближайшее окно. Поскольку глушилка РЭП все еще работала, Винсент не мог использовать датчики телеметрии шлема, как и любую электронику. Сейчас Тор был лишь бронированным панцирем-экзоскелетом, работавшим за счет гидравлики. Поэтому, полагаясь исключительно на боевой опыт и чутье, десантник начал зачищать тылы противника. Короткая очередь перед собой. Шаг в сторону. Бросок в распахнутую дверь. Одну за другой пары гранат. Сдвоенный взрыв сотряс воздух. Слышный стук упавшего оружия и предсмертный хрип противника. Какое-то движение справа, у лестницы. Ковальский дал туда две очереди. В ответ грохнул чужой дробовик над головой взвизгнул заряд картечи. Барракуда в руках десантника выплюнула еще одну очередь. Темный силуэт противника сложился пополам. Несколько один